Почему-то Кантер ничуть не утешился, а только ещё больше приуныл. "Ну хоть вы мне на мозги не капайте, а. Я и сам понимаю, что не следовало его бить. И не надо мне это объяснять такими заковыристыми иносказаниями, без них тошно". "Да, бить действительно не стоило", согласился Шэлар, оглядываясь, словно что-то искал. "Я догадываюсь, что Артура тебе сказал и почему ты не сдержался. Но всё же тебе надо научиться контролировать себя в таких ситуациях". Послушай, Кантор, у тебя что, дракончились? Почему в комнате такая холодина? Я забыл. Не охотно отозвался мистер Олиц. Есть дрова, сейчас принесу. Чай будете? Вот что, сказал вдруг Король, который раз оглянувшись. Пусть Элмор принесёт дров и затопит камин, а мы с тобой уединимся на кухне и займёмся чаем. Мне нужно сказать тебе пару слов в глаза на глаз. Кантор молча кивнул, всем своим видом выражая покорность судьбе и полное безразличие к её дальнейшим ударам. Похоже было, что мистер Олиц немного не в себе. Раньше за ним как-то не водилось склонности валяться в сапогах на кровати и забывать о таких простых и насущных вещах, как отопление. Войдя вслед за унылым товарищем в кухню, король последний раз оглянулся на коридор, плотно закрыл за собой двери и негромко произнёс: А теперь я скажу тебе несколько очень обидных и неприятных слов для твоего же блага. Кстати, так что тебе придётся как-нибудь уже ситерпеть и удержаться от истерики. Положи полена. Положи полена, говорю, потом растопишь. Сядь за стол, положи руки перед собой, а теперь слушай и не перебивай. Король отошёл от двери, переместился в угол, противоположный тому, где сидел кантор, и продолжил Однажды тебе случилось пережить худшее из возможных для мистралиц унижений. Не дёргайся. Об этом известно очень ограниченному кругу людей, и никто из этих людей не опустится до того, чтобы делиться своими познаниями с кем-то посторонним. Твоей тайне ничто не угрожает, кроме тебя самого. Понимаешь ли ты, что теряя разум из-за каждого оскорбления на эту тему, ты невольно привлекаешь внимание к проблеме? Тебе не приходит в голову, что на столь традиционное оскорбление люди обычно обижаются, требуют взять свои слова обратно, вызывают на дуэль, но не превращаются в одуревшее животное. Стоит тебе услышать несколько конкретных слов, и ты полностью теряешь контроль над собой. Любой мыслящий человек, заметив эту закономерность, сделает вывод, раз болезненно реагируешь, значит у тебя с этим и впрямь что-то не в порядке. А если это узнает враг, Он с удовольствием будет при каждом удобном случае бить тебя по больному месту. Ты этого не понимаешь?» «Понимаю», — выдохнул Кантор сквозь стиснутые зубы. «Так какого же ты, мать твою, продолжаешь тупо наступать на одни и те же грабли и каждый раз впадаешь в истерику? Только не рассказывай, что не можешь сдержаться, и твоя ярость сильнее тебя. Я отлично знаю, что можешь. Но полено на всякий случай отобрали», — зло процедил Кантор. «Я учитываю все варианты». Ничуть не смутился предусмотрительный король. Однако прекрасно помню, что меня ты в аналогичной ситуации не ударил. Значит, можешь себя контролировать, когда захочешь. Так вы мне и не сказали ничего в той ситуации. Ещё скажи, что ты на меня не обиделся. Ведь убить был готов, но всё же сдержался. Если тебе нужно, ты вполне способен не сходить с ума. Срываешься ты только потому, что сам это себе позволяешь. Ты мог бы взять тебя в руки, придавить и держать, но ты отпускаешь, а потом валяешься на кровати в глубокой депрессии и с ужасом представляешь, что будет, если Ольга, желая избежать инцидентов в будущем, объяснится ему Артуру, как нельзя с тобой обращаться и почему. Она ему сказала, обречённо уточнил Кантор: "Нет, я принял все возможные меры, чтобы у них об этом даже речи не зашла. Но ты всё-таки постарайся не повторять подобной глупости". Просто смешно, но, честное слово, любой удар держишь не дрогнув, а пара нужных слов размазывает тебя в смятку. Давайте на этом закончим нравоучение. Мистер Лейт смирно передернулся и начал медленно подниматься из-за стола. А то я всё-таки навернулась по лена. Не из слепой ярости, а так, для вашего же блага, чтобы меньше язык распускали. Скажи ещё, что я был с тобой излишне жесток, и ты этого не переживёшь, хмыкнул король, усаживаясь за стол. Кантор криво усмехнулся и отвернулся к плети. Переживу. Но если вы думаете, что мне стало легче от ваших наroveучений, то вы ошибаетесь. Легче тебе станет немного позже, когда сам всё осмыслишь. Но всё же от мрачных предчувствий я тебя избавил. Как вы догадались? Что ещё могло довести тебя до такого состояния? Да что угодно. Сегодня вообще вечер какой-то дурацкий. Ни хрена не выходит, руки как грабли, две струны порвал. То, что я видел на твоём столе это ноты, а вы думали шифровки? Судя по каллиграфии, вернее, отсутствию онной, а также несметному количеству исправлений, да-да, какой же вы зануда. Только не говорите никому, и так ни хрена не получается. Получится, и не паникуй, не дёргайся, всему своё время. А будешь ныть и жаловаться, сделаю придворным бардом.